Глава 29 -е. Город Баша накрыло пятном гигантской тени. В небе друг за другом возникли корабль носителей впечатляющих размеров и флот прикрытия. Вместе они образовывали ударную группу, угрожающую огневой мощи. И это не учитывает трансцендентных адептов, мелькающих выше вышине на глайдерах. Однако сегодня призывы сдаваться не звучали а солдаты корпуса прорыва не десантировались на головы врага. Все вооруженные силы прибыли по предварительной договоренности. Они будут обеспечивать безопасность переговоров между Альянсом и Гегемонами. Само событие пройдет в Великом Дворце, выделенном для этих нужд знати. Именно вокруг него и сгруппировали силы Гегемонов. Вскоре с главного носителя вылетел Челнок. В сопровождении трансцендентных адептов он спустился на посадочную площадку прибыли послы. Другая сторона переговоров уже ожидала их в специальном зале. Как можно представить встречу такого уровня? Житель Земли ожидал помпезности политиков, торжественных рукопожатий при большом скоплении журналистов, народы и радушных улыбок. После этого делегаты удалились бы в уединенные кабинеты, где и решали бы судьбу простых смертных. В реальности же быт и нравы трансцендентных существ накладывали на происходящее свой отпечаток. Встреча двух противоборствующих сторон прошла сухо и скомканно, будто ощущалась некая ненатуральность происходящего. «Будто?» – мрачно усмехнулась в своей мысли Машис. «Да мы здесь все подставные куклы!» Женщина окутала взглядом делегацию альянсов в которой сама и находилась. Разумеется, группа состояла сугубо из трансцендентных существ и включала в себя посланцев от наиболее серьезных организаций. То, что она представляла Рейдону в столь молодом возрасте, можно было считать настоящим достижением. «Если бы не одно «но», — саркастично заметила адептка. Она уже обнаружила, что среди остальных участников нет ни одного по-настоящему могущественного существа. Казалось, на переговоры отправили тех, кого и потерять не жалко. В таких реалиях обольщаться собственной важностью совершенно не получалось. Единственным исключением из этого правила — Стал некто, кто называл себя господин Оша, представитель весьма таинственной группы адептов. Алла мало что слышала об этих мутных ребятах. Говорили, что те либо действовать из-под тяжка, загребая жар чужими руками. Однако в случае крайней нужды эти товарищи не боялись применять и силу, кое хватало с лихвой. Неудивительно, почему другие организации сотрудничали с ними крайне осторожно. Единственный опыт встречи Аши с их представительницей только подтверждал слухи. Райдуны нагло использовали их тену в отвратительную битву с гегемонами, в которую сама адептка едва выжила. Помог Артем, который, к слову, каким-то образом относился к вышеупомянутой группировке. Впрочем, учитывая его скрытность, порталист вполне туда вписывался. Прошу всех контролировать свои слова и действия. Разумная, о она только что подумала, обратился ко всем присутствующим. Как и вся его организация, он тоже казался мутным. Какая-то техника или артефакт не давали разглядеть лица, делая его расплывчатым. Фигуру же скрывал потертый плащ и вызовет шоу бордового цвета. Что вообще за образ такой? «Не забывайте, основную линию переговоров доверили мне», — продолжил инструктировать Оша. «Тем не менее, ваше разумное участие также приветствуется». «Разумное участие», хм, — мысленно фыркнула Алла. Возражений среди присутствующих не возникло. Самоубийц среди трансцендентных существ не водилось. Тем временем всех встречающих настиг сигнал наблюдателей снаружи. Значило это только одно. Делегация гегемонов вошла под своды Великого Дворца. Через пару минут Ашис увидел их собственными глазами. В целом делегация гегемонов, собранная из-за адептов малой трансцендентности, ничего особенного из себя не представляла. «Разве что...» поправила собственный вывод женщина. «Вон тот индюк». Впереди всех следовал человек, непосредственно глава делегации. Его презрительное выражение лица недвусмысленно говорило об отношении ко всему происходящему. Али захотелось ударить по этой высокомерной самодовольной роже, но она тут же усмирила разум и скрыла намерения. Ашис не могла разобраться в силе этого разумного, а значит, он крайне опасен. Женщина давно уже усвоила, что сердить могущественных существ Очень плохая затея. Две делегации сблизились, остановившись на расстоянии десятка метров друг от друга. Впереди гегемона стоял тот самый мерзкий тип, являясь, скорее всего, важным лицом. Из группы Альянса шагнул лошадь, замерев напротив. «Мы, законные представители Альянса свободных организаций, приветствуем вас!» Начал Оши стандартную речь на языке города Башина. «Сегодня состоится очередной, шестой по счету раунд переговоров о заключении мирных договоренностей». Голос адепта смолк. Прежде чем представитель Мегемонов ответил, прошло несколько долгих мгновений. «Мирных? Хм!» Саркастически усмехнулся послание Катарии Денмара и только после этого продолжил, правда опустив формальности. «Мы приветствуем вас!» «Предлагаю пройти в переговорный зал» оши поднял руку, показывая на коридора. Пожав плечами в стиле «Какая разница, куда идти?», высокомерный и разумный вместе со всей делегацией отправился в указанном направлении. Представители альянса пошли вровень с ними. Ширины коридора хватало для всех. Дворец был роскошен, но сегодня никто не уделял внимания драгоценным материалам отделки и ювелирной работе мастеров. Обе группы миновали коридор, попав в просторный зал. Дальнейшие приготовления слились диалы в один бесполезный и вообще безинтересный промежуток времени. Все расселись за прямоугольный стол напротив друг друга. Пошли первые расшаркивание и представления участников по именам. Выскочка со стороны гегемонов назвалась Кшером. «Итак», — начал Оша, — «прошлое заседание окончилось обсуждением торговли. Предлагаю продолжить по пунктам». «По прервал его тот самый Кшер. Ничего не имею против, но в первую очередь следует уделить время наиболее важной повестке. Что вы имеете в виду? Что я имею в виду? Ты, старый хитрец, прекрасно понимаешь. Уважаемый Кшер, давайте сохранять тон в рамках приличий. А теперь расскажите подробно, что конкретно вы имеете в виду. Речь идет о серии недружественных акций ваших сотрудников по отношению к поданным нашего государства. Предупреждение не произвело на высокомерного ублюдка впечатление, однако фамильярность он все же оставил. Алла, до этого момента питавшая в собственных мыслях, навострела уши. До нее, естественно, доходили слухи о происшествиях в нескольких мирах. Все они имели разные сценарии и последствия, Однако суть оставалась одна. Кто-то очень старательно обострел конфликт между Альянсом и Гегемонами. К сегодняшнему дню их накопилось достаточно, чтобы в мирный исход верилось с трудом. Даже организации, первоначально не желавшей войны, смирились с неизбежным, вписавшись своими ресурсами в дело. Женщина перевела взгляд на главу своей группы. Она предполагала, кто здесь замешан, но эти размышления безопаснее оставить при себе. «Итак, если никто не против, рассмотрим инциденты последовательно, начиная с самых тяжелых», — Оглядев присутствующих, продолжил Кшер. «Происшествие на планете Эпфир». Алла вздохнула. Знала ли она, покидая Землю, что будет торчать на каких-то межпланетных переговорах? И хуже того, совершенно непонятно, чем все это обернется. Но что поделать? Неусповедимы пути адептов. Артем проводил глазами зашедший на посадку челнок с представителями противника. Совсем скоро начнутся переговоры, следовательно, настало время для его работы. «Пара, твой напарник заждался», — с некоторой усмешкой озвучила его мысль, стоящая рядом Эрли. «Мне работать с божественным выродком, моей смешно», — мраженно подумал протолист. «Нет, Эрли точно сумасшедшая». Вместе они покинули парапет по башни, с которого наблюдали торжественное появление делегаций гегемонов. Путь по винтовой лестнице к портальным покоям игроку не запомнился. В голове беспокойно рылись мысли. Только на подходе он ощутил знакомый тяжелый дух особого типа энергии, божественный. В последнее время она вызывала у него инстинктивную неприязнь, отвращение и желание убить ее обладателя. Войдя в портальный зал, человек взглядом отметил нескольких разумных. Недалеко от входа стояли Шафет и Валкрест. Увидев вошедших, они легонько кивнули, но подходить не стали. В арке межмирового перехода обретался Галдас, беседующий с кем-то очень необычным. Все внимание Артема сконцентрировалось именно на последнем. Настоящий бог. Это был первый раз, когда проталист мог разглядеть столь невероятное существо в спокойной обстановке. Кто такие боги? Тайну своего происхождения эти разумные хранили так же ревностно, как и мстили убийцам своих собратьев. Официальным источником их силы считалась вера последователей. Однако, как понял Артем, существовало и достаточно божеств, давно потерявших паству. Тем не менее, подобная ситуация не мешала им продолжать действовать в собственных интересах. о, -о, -о, -о со своей фирменной улыбочкой протянул Галдес. «Явились. Что же, переговоры вступили в активную фазу?» На его вопрос Эрли молча кивнула. Наставница, насколько игрок мог судить, не очень уладела с этим скользким типом. «Знакомься, Арт, это Вишев, божественная сущность тайных троп и путешествий». — приставил скрытую в плач венгуру «Он займется основной частью плана. Его чудеса и не такое позволяют». Андрагин лорд Джимана захихикал, прикрывая рот изящной ладонью. Артем на долю секунды ощутил на себе внимание таинственного существа. Однако незнакомец, кажется, сразу потерял интерес к своему напарнику. Порталис же, в свою очередь, оглядел эту сущность. Будущая миссия походила на сценарий какого-то шпионского боевика. Мало того, что надо выполнить очень важную задачу, так еще и чертов напарник, вероятнее всего, попытается его убить». «Пора», — скомандовал Галдос. «Вы оба знаете свои обязанности. При грамотном подходе риска не будет». Сказав это, он, похоже, осознал, что был слишком оптимистичен. «Ну, а если что-то случится?» Галдос демонстративно оглядел обоих. «У вас более чем достаточно сил справиться». Поморщившись, мужчина подошел к портальной арке. Первая часть плана лежала на его плечах, а значит, покушения в это время можно не бояться. А вот дальше. Усмирив ненужные мысли, игрок занялся построением межмирового перехода. Когда-то чудовищно сложная задача, если и не стала простой, то выполнялась автоматизмом профессионала. Во вратах засел бирюзовый огонь, вскоре сменившийся окном в другой мир. Чтобы портал не обнаружился случайным взглядом, Артем сразу прикрыл его с другой стороны маскировкой. А после этого спокойно рассмотрел открывшийся вид. «Ну, здравствуй, Земля!» — со смешанными чувствами подумал он. Не то чтобы эта планета вызывала всплеск эмоций. Нет, он давно уже распрощался со своей колыбелью. Все долги перед родным миром Артем вполне справедливо считал выплаченными. Скорее не понимал, как теперь воспринимать Землю. С последнего визита здесь должно было пройти больше полутора десятков лет. Сколько его знакомых до сих пор живы, что с ними? Артем все же предпочел отбросить эти несущественные мысли и заняться делом. Тем более он был не один. Его временный напарник вышел из портала следом. Мужчина мельком осмотрел его. Разумный был укрыт белым длиннополым плащом, ткань которого покрывали золотые символы. Лицо под капюшоном скрывала маска. Не подав виду, что ему любопытно, Артем создал под ногами псиплоскость. Вишив же в твердой опоре не нуждался. Разумный просто парил в воздухе, ожидая действия от напарника. Все верно. Первая часть плана почти целиком была на его плечах. Только он один знал путь к артефакту. Разумеется, все оказалось не так просто. Прошло слишком много времени, следы развеялись. Но сердобольные деятели из организации предоставили все необходимое. Ратём достал из пространственного кармана небольшую прозрачную колбу. Внутри нее зависла крохотная темная частичка. Фрагмент. Частица артефакта вездесущий. Вытащив ее, игрок мгновенно ощутил то самое излучение, некогда едва не отправившее его на тот свет. Теперь мужчина прекрасно воспринимал и ощущал его. Сейчас настал довольно сложный момент. Почувствовать и найти на Земле даже не портал, а место, где он был десятилетия назад. Телепортация человека переместилась ближе к Москве. Дальнейшие поиски придется вести вручную. Его безмолвный спутник возник следом, воспользовавшись какой-то своей техникой. рытем почувствовал лишь применение чуждой ему энергии, но внимания не обратил. Глаза сконцентрировались совсем на другом. На месте бывшей столицы России, некогда превратившейся в руины, вырос и окреп совсем другой город. Он не выглядел столь величественным, как прежний. Вместо многоэтажек и бизнес-центров стояли приземистые крепкие дома окнами-бойницами. В целом все выглядело невзрачно и сугубо утилитарно. Хватало и других укреплений, а также военных патрулей на улицах. Используя пространственную ауру, Ротюм ощутил, что среди одетых в маскировочную экипировку военных даже попадаются адепты малой трансцендентности. «Похоже, о мирной жизни здесь только мечтают», — возникла у него невольная мысль. Но зато он узнал, что человечество все еще выстояло. Артем вдруг ощутил некое чувство гордости. Оступившееся, едва не канувшее в небытие сообщества землян, потихоньку поднималось с колен, идя по своему пути. И в том было немало его заслуга. Оставалось надеяться, что люди не забудут уроки прошлого и построят единую крепкую цивилизацию, которая выстоит против беспредельной жестокости миров вездесущей. Ага, объединяться и построят, как же!» мысленно скривился игрок. К сожалению, даже среди других миров агрессивность и вероломство неразлучно шли рука об руку с человеческими цивилизациями. Верить, что на Земле будет иначе, смешно. В любом случае, времени у людей Земли ровно до того момента, пока какая-нибудь мелкая организация не найдет заштатный мирок, а что будет дальше, угадать невозможно. Еще пару мгновений понаблюдав за городом, Ратем, наконец, приступил к своей задаче. На вскидку определив приблизительный сектор, где располагалась давнишняя трансформаторная будка, приступил к поискам. Дальше потянулись часы кропотливой работы. Мысленно разделив территорию на квадраты, мужчина последовательно проверял каждый на крохе излучения. Овы, из за масштабной пространственной аномалии, некогда вспыхнувшие в Москве, отследить их было непросто. На небе накатывали сумерки, потом и вовсе сменившиеся ночной тьмой. Артем продолжал скрупулезную тяжелую работу. За ним следовал спокойный Вишев время которого еще не наступило. Человек уже начал беспокоиться, когда под утро все же отыскал нужное. Место в пяти метрах под землей спускалось совсем тонкие, но точно такие же эманации, что и темная крупица в руках человека. «Кажется, нашел», — мысленно сообщил об успехе безмолвному спутнику. «Понял», — удовлетворенно транслировал тот. «Приступай, как будешь готов». На этом короткий разговор окончился. Ратюм не стал ждать, тут же принявшись за дело. Сейчас предстояло открыть давно схлопнувшийся здесь портал и попасть в осколок. Занятие оказалось крайне непростым и отняло у человека значительное время. Разумеется, в своих навыках он не сомневался. Скоро под землей вспыхнул, переливаясь в пространственный переход. Мысленно спросив готовность, Вишев немедленно скрылся в его череве. Ратем же перевел дух, окинул пейзаж взглядом еще раз и снова покинул родную планету. Вспышка, мгновение переноса. Вот он находится внутри гигантской металлической трубы, памятника уничтоженной технологической цивилизации».